Глава третья. «Идеальные монстры». 3.1. Александр. Наташа явно не в себе, гораздо сильнее, чем желает это показать. Взгляд не фокусируется, выражение лица не меняется, выключилось. Я ее не пытаюсь включить и ничего у нее не расспрашиваю. Разревется по-любому а я этого оружия массового поражения мужской популяции не выношу. Поэтому вопросы отложим. У меня ранимая дочь, и у неё тоже была хорошая мама, поэтому я примерно понимаю, что делать с барышнями, когда они в шоке. Надо варить им суп, желательно с курицей, а ещё укутывать пледом и включать мультики. Даже взрослым. Поэтому, накрыв Наташу пледом, я молча включаю ей Лизину подборку мультиков. Корпорация монстров. Ну, пусть будет он. Варить суп — это точно не мой топовый навык. Но так уж и быть. Гугл мне в помощь. Пришлось освоить, когда Лиза к своему коту свинтила. Достаю пару размороженных окорочков, которые планировал зажарить. Пока их разделываю на куски, наглая морда высовывается из-под стола. «Голодный, что ли?» Отламываю ему боковину с косточкой, сочно пропитанную кровью. «Держи!» Бросаю на пол. Кот бросается на кусок, словно не ел по меньшей мере неделю, и с устрашающими звуками неу мяу жадно и быстро жрет злобно глядя на меня и, растопырив лапы так, словно готовится воевать за кусок. — Не в ротик, мля! — закатывая глаза, вспоминаю я. — Еще будешь? — отламываю с другого корочка это же место. — Ну, держи еще. — бросаю курицу в кастрюлю, пусть варится. Есть еще одна действенная примочка, но это уже исключительно для взрослых девочек. Достаю из холодильника одну из двух бутылок хорошего розового шампанского. Это для Лизы, вообще-то, на празднике. Но так как гости больше её, чем моя, открываю и наливаю в бокал. Кошак запрыгивает на моё кресло, стоящее в кухне, начинает облизываться. Мы для каждого ребёнка выбираем идеального монстра. Доносится из телека. Это вообще не только с ребёнками такая история. Взрослые тоже себе получают идеального монстра. Мне вот два вредителя на праздники достались. Наташа!» Медленно поворачивает лицо в мою сторону. Вручаю ей бокал. «Хочешь, я тебе за шоколадом сбегаю?» Заторможно соображает. Вдруг взгляд становится осмысленным. «А как вас зовут?» «Ах, да, Александр Михайлович!» — Александр Михайлович, — умоляюще смотрит на меня, сводя брови, — не надо шоколада. Сходите, пожалуйста, за крольчатиной. — М-м? — Сева голодный, а он, может, только кролика вареного есть. У него очень слабый желудок. Я потом все верну обязательно. — Да прекрасно он жрет все, что не прибито. — Жрет, — вздыхает она покаянно. — Да только потом... — Вот, вот! — громко и радостно доносится со стороны кухни. Охерев, разворачиваюсь. Рыжая скотина театрально и выразительно блюет с моего кресла на плитку. Держись, Штаров. Наташа не переживет сейчас его смерти. Сжимаю переносицу в поисках Дзена. — Вот он, уродец, невротик! подсказывает Наташа. «Ну да!» 3.2. Наташа. Мультики, мерцание гирлянд, запах выпечки и привычный вареный крольчатины превращают происходящее в сюр. Мне, парадоксально, уютно и спокойно. Я все никак не могу прочувствовать до конца, что мне теперь категорически некуда идти. Я одна... Я безработная, и я бомж. Это словно еще не наступило. Мой коматозный сон продолжается. Отличное успокоительное. А может, я не могу ничего почувствовать, потому что во мне уже, помимо успокоительного, полбутылки шампанского, и голова кружится. Сева извозил кроличьей лапой весь пол на кухне. Наш гостеприимный хозяин периодически вытирает за ним шваброй плитку. При каждой его попытке вытащить лапу на ковер в гостиную, Сева получает по пятой точке полотенцем от бдительного Александра Михайловича. С сердитым жевательным ворчанием тащит лапу опять под стол и начинает возить по плитке. — Только блевани мне, невротик, пойдешь на улицу ночевать! Сева шипит, оттаскивая лапу в угол. «Как можно блевать с мяса?» — недоумевает он. «Ты хищник или кто?» «Александр Михайлович, пьяненько бормочу я. Вы простите нас, пожалуйста, и спасибо вам за все!» Встает, доливает мне в бокал шампанское, садится рядом. «Отморозилась?» «Киваю. Можно я схожу, посмотрю, что там осталось?» «Нет, нельзя. Шоколад давай ешь». Проблемы будем завтра решать. «Все сгорело? Совсем все?» Заглядываю ему в глаза. Молчит с интересом, глядя на экран. Делает глоток из бутылки. «Просто это не мой дом». Поперхнувшись, переводит на меня подозрительный взгляд. Горестно вздыхаю. «Ты арендатор?» «Нет, это моего мужа. У меня развод. Тяжелый». Признаюсь я. Я сюда сбежала, чтобы никого не видеть. А вот и новогодние сказочки подъехали. Дёргает бровями. Давай, рассказывай. Чего рассказывать-то? Смущаюсь я. Ну, как положено. Жила-была прекрасная девушка Наташа. Смотрю на гипнотизирующие волшебные вспышки фиолетовых гирлянд, свет нарастает и плавно потухает. Мне пьяно-пьяно. Жила-была прекрасная девушка Наташа. А я, казалось, еще вчера была и правда прекрасная, и совсем наивная девушка. Самая красивая девочка на курсе. И муж влюбился в меня с первого взгляда, и предложение быстро сделал, потому что я была не такая, и к телу без печати в паспорте не подпускала и на кафедру работать пришла, как умница-красавица, сразу после пятого курса. Защитилась быстро. Поначалу, казалось, жизнь идет успешно, а потом как-то все. Десять лет, как один день пролетели. Рутина. И нажила я себе нечаянно десять лишних лет, в невротика и оглушающий диагноз от врачей — бесплодие. Зажмуриваясь, выпиваю свое шампанское, засовываю в рот кусочек шоколада, самого лучшего, что здесь в супермаркете можно найти. — Это не конец света, Наташ. — Да? Хм. А еще любовница ее мужа сегодня дочку родила ему, а Наташа нечаянно сожгла его дом. Закрываю лицо ладонями, горько всхлипывая от несправедливости. — Ладно, не реви! Мы все починим. По-свойски. Что именно починим? Пьяно горю я. Его дом, мой брак, мои яичники, мою жизнь. Стаскиваю со столика влажное полотенце, которое дала мне Лиза. Прижимаю его к лицу. Выливает мне остатки шампанского в бокал. Суп будешь? Я куриный сварил для тебя. Этот простой домашний вопрос выбивает меня неожиданно из состояния моего глубокого горюшка. А мне мужчина вообще никогда в жизни суп не варил. Цветы дарил, серьги, браслетик, дверь открывал, руку подавал. А суп вот буду, шмыгаю носом. Мы сидим напротив друг друга. Я ем его суп. И вдруг совершенно не кстати на меня обрушивается понимание, что я вообще-то наедине с мужчиной, у него в гостях. И он совсем не такой, как Слава. Слава — интеллигент, с тонкими длинными пальцами, уже начинающий лысеть, в очках, всегда идеально выбрит. Немного нудноватый, любящий много громко говорить на любую тему, демонстрируя свою эрудированность к месту и нет. Очень ревниво относящийся ко вниманию публики, всегда политкорректный и дипломатичный. А Александр Михайлович — Не такой. Он грубоват, прямилинеен, брутален, широкоплечь, немногословен, на лице трёхдневная щетина. Рукава тонкого свитера в стиле косоворотки подняты до локтей, кисти и предплечья у него крепкие, к пальцам бегут выразительные вены, взгляд у него прямой, тяжеловатый, а в отогнутой ворот косоворотки видны тёмные волоски на груди, груди, у которой очевиден рельеф. Слава бледнокож, худощав и лыс в области грудной клетки. В молодости он был милым парнем, но потом... Но ты привыкаешь к тому, как выглядит муж, и перестаешь обращать на это внимание. Мне становится горячо и неловко от того, что я пялюсь. И вообще-то сравниваю Александра с мужем не в пользу последнего. Совсем-то уже, Наталья Антоновна. У тебя вообще-то еще траур по браку. Это неприлично! Это все шампанское виновато. — Да-да. — Чего? — дергает бровью. — Невкусный получился? — Очень вкусный. Мямлю я, чувствуя, как заливаюсь краской. Ну вот, первый мой вечер с мужчиной после развода. Представляла я его, конечно, не так, потому что вообще никак не представляла. Кроме мужа, мужчин для меня не существовало. А сейчас вот я ем суп... Смотрю на Александра и понимаю, мужчина...